Глава двадцать пятая. Проснувшись, Ка сначала подумал, что он почти и не спал. В комнате было по-прежнему тепло, но пусто. У стен сгустилась темнота, единственная лампочка потухла, и за окном тоже стояла ночь. Он потянулся, подушка упала, а его ложе и бочки затрещали. В зал сразу вошла Пеппи, и тот он узнал, что уже вечер, и проспал он более двенадцати часов. Несколько раз о нем справлялась хозяйка, да и Герстекер, который утром во время разговора Ка с хозяйкой сидел тут в темноте за пивом и не осмелился помешать Ка, тоже заходил сюда, посмотреть, что с Ка. И, наконец, как будто заходила и Фрида. Минутку постояла над Ка, но вряд ли она приходила из-за К, А скорее из-за того, что ей надо было тут кое-что подготовить. Она же должна была вечером снова заступить на свою прежнюю службу. Видно, она тебя больше не любит? спросила Пеппи, подавая ему кофе с печеньем, но спросила она об этом не зло, как прежде, а скорее грустно, словно с тех пор узнала злобность мира, перед которой собственная злоба пасует, становится бессмысленной. Как с товарищем, по несчастью, говорила она ска, и когда он попробовал кофе, и ей показалось, что ему недостаточно сладко, она побежала и принесла полную сахарницу. Правда, грустное настроение не помешало ей приукраситься больше прежнего. Бантиков и ленточек, вплетенных в косы, было предостаточно. На лбу и на висках волосы были тщательно завиты, а на шее висела цепочка, спускавшаяся в низкий вырез блузки. Но когда Ка, довольный, что, наконец, удалось выспаться и выпить хорошего кофе, тайком потянул за бантик, пробуя его развязать, Пеппи устало сказала «не надо» и присела рядом с ним на бочку. И Ка даже не пришлось расспрашивать ее, что у нее за беда. Она сама стала ему рассказывать, уставившись на кофейник, как будто даже во время рассказа ей надо было отвлечься, и она не может, даже говоря о своих бедах, всецело отдаться мысли о них, так как на это сил у нее не хватает. Прежде всего Ка узнал, что в несчастьях Пеппи виноват он, хотя она за это на него не в обиде. И она решительно помотала головой, как бы отводя всякие возражения Ка. Сначала он увел Фриду из буфета, и Пеппи смогла получить повышение. Невозможно было придумать что-нибудь другое, из-за чего Фрида бросила бы свое место, она же сидела в буфете, как паучиха в паутине. Во все стороны от нее тянулись нити, про которые только ей было известно. Убрать ее отсюда против воли было бы невозможно, и только любовь к низшему существу, то есть то, что никак не соответствовало ее положению, могла согнать ее с места. А Пеппи... Разве она когда-нибудь собиралась заполучить это место для себя? Она была горничной, занимала незначительное место, не сулившая ничего особенного, но, как всякая девушка, мечтала о лучшем будущем. Мечтать никому не запретишь. Но всерьез она о повышении не думала, она была довольно достигнутым. И вдруг Фрида внезапно исчезла. Так внезапно, что у хозяина под рукой не оказалось подходящей замены. Он стал искать, и его взгляд остановился на Пеппи. Правда, она сама в соответствующую минуту постаралась попасться ему на глаза. В то время она любила К, Ка, как никогда еще никого не любила. До того она месяцами сидела внизу в своей темной коморке и была готова просидеть там много лет, а в случае невезения и всю жизнь, никем не замеченная. И вот вдруг появился К, герой, освободитель девушек, и открыл перед ней дорогу наверх. Конечно же, он о ней ничего не знал, и сделал это не ради нее, но ее благодарность от этого не уменьшилась. В ночь перед ее повышением, а повышение было еще неопределенным, но уже вполне вероятным, она часами мысленно разговаривала с ним, шепча ему на ухо слова благодарности. В ее глазах поступок Ка возвысился еще больше тем, что он взял на себя такой тяжкий груз, то есть Фриду, какая-то непонятная самоотверженность была в том, что он ради возвышения Пеппи взял себе в любовницы Фриду. Некрасивую, старообразную, худую девушку с короткими жиденькими волосами, да к тому же двуличную. Всегда у нее какие-то секреты. Наверное, это зависит от ее наружности. Если любому с первого взгляда видно, какая она дура и как дурна лицом и фигурой, значит, надо придумать тайну, которую никто проверить не может. Например, что она якобы связана с кламмом. У Пеппи тогда даже появлялись такие мысли. Неужели возможно, что Кай в самом деле любит Фриду? Уж не обманывается ли он? Или, может быть, только обманывает Фриду? И это, возможно, приведет только к возвышению Пеппи. И тогда Ка увидит свою ошибку, и если не захочет дольше ее скрывать и обратит внимание уже не на Фриду, а только на Пеппи, и это вовсе не безумное воображение Пеппи, потому что как девушка с девушкой она вполне может потягаться с Фридой, Этого никто отрицать не станет, и ведь в сущности Ка был ослеплен прежде всего служебным положением Фриды, которому она умела придать блеск. И Пеппи в мечтах уже видела, что когда она займет место Фриды, Ка придет к ней просителем, и тут у нее будет выбор — либо ответить на мольбы Ка и потерять место, либо оттолкнуть его и подняться еще выше. И она про себя решила отказаться от всех благ и снизойти до Ка научить его настоящей любви, какой ему никогда не узнать от Фриды, любви, не зависящей ни от каких почетных должностей на свете. Но потом все вышло по-другому. А кто виноват? Прежде всего, конечно, сам К. Ну, а потом и Фридина бесстыдство. Но главное — сам К. Ну что ему надо, что он за странный человек? К чему он стремится? Какие-то важные дела его так занимают, что он забывает самое близкое, самое лучшее, самое прекрасное. Вот Пеппи и стала жертвой. И все вышло глупо, и все пропало. И если бы у кого-нибудь хватило смелости подпалить и сжечь всю гостиницу, да так сжечь, чтобы ни следа не осталось, сжечь, как бумажку в печке. Вот такого человека Пеппи и назвала бы своим избранником. Итак, Пеппи пришла сюда в буфет четыре дня тому назад перед обедом. Работа тут нелегкая, работа, можно сказать, человекоубийственная, но то, чего тут можно добиться, тоже не пустяк. Пепи раньше жила не просто от одного дня до другого, и если даже в самых смелых мечтах она никогда не осмеливалась рассчитывать на это место, то наблюдению у нее было предостаточно. Она знала все, что связано с этим местом. Без подготовки она за такую работу не взялась бы без подготовки сюда не пойдешь, иначе потеряешь службу в первые же часы. А уж особенно, если станешь тут вести себя как горничная. Когда работаешь горничной, то начинаешь со временем чувствовать себя совсем заброшенной и забытой. Работаешь как в шахте, по крайней мере в том коридоре, где помещаются секретари. Кроме нескольких дневных посетителей, которые шмыгают мимо и глаз боятся поднять, там за весь день ни души не увидишь, разве что других горничных а они обузлены не меньше тебя. Утром вообще нельзя и выглянуть из комнаты. Секретари не хотят видеть посторонних. Еду им носят слуги из кухни. Тут горничным делать нечего. Во время еды тоже нельзя туда ходить. Только когда господа работают, горничным разрешено убирать. Но, конечно, не в жилых комнатах, а в тех, что пока пустуют. И убирать надо тихо, чтобы не помешать работе господ. Но разве уберешь, когда господа занимают комнаты по много дней, да еще там орудуют слуги этот грязный сброд, и когда, наконец, горничный разрешается зайти в помещение, оно оказывается в таком виде, что и всемирный потоп грязь не отмоет. Конечно, они, господа, важные, но приходится изо всех сил преодолевать отвращение, чтобы за ними убирать. Работы у горничных не слишком много, но зато работы тяжелые и никогда доброго слова не услышишь. Одни попреки, и самый частый, самый мучительный упрек, будто во время уборки пропали документы. На самом деле ничего не пропадает. Каждую бумажку отдаешь хозяину, а уж если документы пропадают, то, конечно, не из-за девушек. А потом приходит комиссия, девушек выставляют из их комнаты, и комиссия перерывает их постели. У девушек ведь нет никаких своих вещей, все их вещички помещаются в ручной корзинке, но комиссия часами все обыскивает. Разумеется, они ничего не находят. Да и как туда могут попасть документы? К чему девушкам документы? Окончается тем, что комиссия с досады ругается и угрожает, а хозяин все передает девушкам. И никогда покоя нет, ни днем, ни ночью. До полуночи шум, и с раннего утра шум. Если бы только можно было не жить при гостинице. Но жить приходится, потому что и в промежутках приходится носить по вызову из кухни всякую всячину. Это тоже обязанность горничных, особенно по ночам. Вдруг неожиданно стучат кулаком в комнату горничной, выкрикивают заказ, и бежишь на кухню. Трясешь сонного поваренка, выставляешь поднос с заказанным у своих дверей. Откуда его забирают слуги, как все это уныло? Но это не самое худшее. Самое худшее, если заказов нет. Но глубокой ночью, когда всем время спать, да и большинство действительно спит, в комнате горничных кто-то начинает подкрадываться. Тут девушки встают с постели, их кровать расположена друг на другом, ведь место в комнате мало, да в сущности это и не комнаты, а большой шкаф с тремя полками. И девушки прислушиваются у дверей, становятся на колени, В испуге жмутся друг другу. И все время слышно, как кто-то крадется к дверям. Пусть бы он уже вошел, все обрадовались бы, но никто не входит, ничего не случается. Приходится себя уговаривать, что им не грозит никакая опасность. Может, кто-нибудь просто ходит взад и вперед у дверей, обдумывает, не заказать ли ему что-нибудь, а потом не решается. Может быть и так, а может быть и совсем иначе. В сущности, ведь совсем не знаешь этих господ, их почти и не видишь. Во всяком случае, девушки в своей комнате совсем пропадают от страха, а когда снаружи все затихает, они ложатся на пол у стенки от того, что нет сил, снова забраться в постели. И такая жизнь опять ожидает Пепи. Сегодня же вечером она должна будет вернуться на свое место в комнате горничных. А из-за чего? Из-за Ка и Фриды. Снова вернуться к той жизни, от которой она едва избавилась, правда, избавилась с помощью К, но все же она и сама приложила огромные усилия. Ведь на той службе девушки совершенно запускают себя, даже самые аккуратные. Да и для кого им там наряжаться? Никто их не видит. В лучшем случае челить на кухне. А кому этого достаточно, те пусть и наряжаются. А то всегда торчишь в своей комнате или в комнатах господ, куда даже просто зайти в чистом платье было бы глупым, легкомыслием и расточительностью. И вечно живешь при искусственном свете, в духоте, топит там, беспрерывно, и вечно устаешь. Единственный свободный вечер в неделю лучше всего провести где-нибудь в кладовке, при кухне, и хорошенько выспаться без всяких страхов. Зачем же тогда наряжаться? Да тут и одеваешься кое-как. И вдруг Пепе назначили в буфет. И если только хочешь тут закрепиться, надо стать совсем другой. Тут ты всегда на глазах у убалованных и наблюдательных господ, поэтому тебе надо выглядеть как можно привлекательнее и милее. А тут все иначе. И Пеппи может сказать про себя, что она ничего не упустила. Ей было все равно, как сложатся дела дальше. То, что у нее хватит способностей для такого места, она знала, она была в этом уверена. И никто у нее этой уверенности не отнимет даже сегодня, в день полного провала. Трудно было в первый же день оказаться на должном уровне, ведь она только бедная горничная. Нет у нее ни платьев, ни украшений, а у господ не хватает терпения ждать, пока ты переменишься. Они хотят сразу, без всяких подготовок, получить такую буфетчицу, как полагается, иначе они от нее отвернутся. Можно подумать, что у них запросы вовсе уж не такие большие, раз их могла удовлетворить Фрида. Но это неверно. Пепе часто задумывалась над этим, да и с Фридой часто сталкивалась. Даже какое-то время спала с ней рядом. Раскусить Фриду нелегко. И кто не очень внимателен, а какие из этих господ достаточно внимательны, того она сразу собьет с толку. Никто лучше самой Фриды не знает, до чего у нее жалкий вид. Если, например, увидишь впервые, как она распускает волосы, так от жалости только всплеснешь руками. Такую девушку, по правде говоря, нельзя допускать даже к должности горничной. Да она и сама это чувствует. Сколько раз она плакала, прижималась к Пепе, прикладывала косу Пепе к своим волосам. Но стоит ей только встать на рабочее место и все сомнения как рукой снимает. Она чувствует себя самой красивой из всех, и при том умеет любого человека в этом убедить. Людей она хорошо понимает, в этом ее главное искусство. И врет она безудержу, сразу обманывает, чтобы люди не успевали ее как следует разглядеть. Конечно, надолго ее не хватает, есть же у людей глаза, и в конце концов они всю правду увидят. Но как только она заметит такую опасность, у нее в ту же минуту наготове новое средство борьбы. В последнее время, например, ее связь с кламмом... Связь с кламмом. И если сомневаешься, можешь сам проверить. Пойди к кламму и спроси его. Да чего же хитра, да чего же хитра. Но, может быть, ты почему-либо не посмеешь с таким вопросом идти к кламму. Может быть, тебя и по гораздо более важным вопросам к нему не пустит. Может быть, вообще клам для тебя вовсе недоступен. Именно для тебя и таких, как ты, потому что Фрида, например, влетает к нему, когда хочет. Так вот, даже если это так, все равно можно это дело проверить. Надо только выждать. Не станет же клам долго терпеть такие ложные слухи. Наверное, он из кожи вон лезет, чтобы узнать, что о нем говорят и в буфете, и в номерах. Для него это чрезвычайно важно, и стоит ему услышать все эти выдумки, как он тут же их опровергнет. Однако он ничего не опровергает. Вот и выходит, опровергать нечего. Все истинная правда. Конечно, все видят только, что Фрида носит пиво в комнату Кламма и выходит оттуда с деньгами а то чего не видит, рассказывает сама Фрида, и приходится ей верить. Но она ничего такого не рассказывает. Не станет же она выбалтывать всякие тайны? Нет, эти тайны сами собой выбалтываются вокруг неё. Раз они уже выболтаны, она и не стесняется о них упоминать. Правда, очень сдержанно, ничего не утверждая, она только ссылается на то, что и без неё всем известно. Но говорит она Не про все, например, насчет того, что с тех пор, как она появилась в буфете, Клам стал пить меньше пива, чем раньше, она и вовсе не говорит. Ведь тому могут быть самые разные причины. Просто время подошло такое, что пиво кажется кламму невкусным, или он даже забывает о пиве из-за Фриды. Во всяком случае, как это неудивительно, что Фрида и вправду возлюбленная кламма. А если она хороша для кламма? Так как же другим ею не любоваться? И не успели все опомниться, как Фрида попала в красавицы. Все стали считать ее словно специально созданной для должности буфетчицы. Больше того, она стала чересчур хороша, чересчур важна для такого места, как наш буфет. Ей теперь этого мало. И действительно, людям уже казалось странным, что она все еще сидит тут, в буфете, конечно, Быть буфетчицей — дело немалое. При этом знакомство с кламмом кажется вполне правдоподобным. Но уже если буфетчица стала любовницей кламма, то почему он позволяет ей, да еще так долго, оставаться при буфете? Почему не подмает ее выше? Людям можно сто раз долбить, что тут никаких противоречий нет, что у кламма есть определенные причины поступать так, и что неожиданно, быть может, в самом ближайшем будущем Фрида получит повышение. Но ни на кого эти слова впечатления не производят. У людей есть привычные представления, и никакими уловками их не разрушить. Ведь уже никто не сомневался, что Фрида — любовница кламма, даже тому, кто все понимал, и то сомневаться надоело. — Черт с тобой! Будь любовницей кламма, думают люди. Но уж раз это так, то пусть мы будем свидетелями твоего повышения. Однако они ничего не увидели. Фрида по-прежнему сидела в буфете и втайне очень радовалась, что все оставалось по-прежнему. Но люди стали терять к ней уважение. И, конечно, она не могла этого не заметить. Она же все замечает еще до того, как оно случается. Ведь девушке по-настоящему приветливой не нужно прибегать ни к каким ухищрениям, если только она прижилась в буфете. Пока она хорошенькая, она и останется буфетчицей, и если только не произойдет какой-нибудь несчастный случай. Но такой девушке, как Фрида, все время приходится беспокоиться за свое место. Конечно, она не подает виду. Скорее, она будет жаловаться и клясть эту должность, но в тайне она все время следит за настроением вокруг. И вот Фрида увидела, как люди стали к ней равнодушнее. Уже при ее появлении они глаз не подымали, даже слуги ею не интересовались. Они, понятное дело, больше льнули к Ольге и к девицам вроде нее. Даже по поведению хозяина было видно, что Фрида все меньше и меньше становилась необходимой. Выдумывать новые истории про уже было трудно, все имеет свои границы. И тут наша дорогая Фрида решилась на новую выходку. Кто же мог сразу ее раскусить? Пеппи что-то подозревала, но раскусить до конца, к сожалению, не могла. Фрида решила устроить скандал. Она, любовница Кламма, бросается в объятия первому встречному, по возможности человеку самому ничтожному. Это произведет на всех большое впечатление, начнутся долгие пересуды, и, наконец-то, наконец, наконец опять вспомнит, что значит быть любовницей Кламма и что значит презреть эту честь в опьянении новой любовью. Трудно было только найти подходящего человека, с которым можно было бы затеять эту хитрую игру. Он не должен был быть из знакомых Фриды, даже не из слуг, потому что такой человек лишь удивленно посмотрел бы на нее и прошел мимо, а, главное, не сумел бы отнестись к ней серьезно, да и при самом большом красноречии ей никого не удалось бы убедить, чтобы он стал домогаться ее Фриды и она не смогла ему сопротивляться, и в какой-то безумный миг сдалась. Надо было найти такого человека, чтобы про него можно было бы поверить, будто он, такое ничтожество, при всей своей тупости и неотесанности, все же потянулся не к кому-то, а именно к Фриде, и что у него не было желания сильнее, чем, о, Господи Боже, жениться на Фриде. Но даже если бы попался самый последний человек, по возможности куда ниже любого холопа, то он все-таки должен был оказаться таким, чтобы из-за него тебя не засмеяли, таким, чтобы и какая-то другая понимающая девушка могла бы найти в нем что-то привлекательное. Но где же отыскать такого? Другая девушка, несомненно, искала бы его понапрасну всю жизнь. Но, на счастье Фриды, к ней в буфет попал землемер. И попал, может быть, именно в тот вечер, когда ей впервые пришел на ум этот план. В сущности, о чем думал Ка? Какие особенные мысли были у него в голове? Чего выдающегося он хотел добиться? Хорошего места? Наград? Вот чего он хотел, да? Ну, тогда он с самого начала должен был взяться за дело по-другому. Но ведь он ничто. Жалко смотреть на его положение. Да, он землемер. Это, может быть, что-нибудь значит? Выходит, что он чему-то учился, но если эти знания никак применить нельзя, значит, он все же ничто. Однако он ставит требования без всякого стеснения, и хоть ставит он эти требования не прямо, но сразу видно, что у него есть какие-то требования, а это всех раздражает. Да знает ли он, что даже горничная унижает себя, если она с ним разговаривает дольше, чем надо? И со всеми Своими особенными требованиями он попадает в самую грубую ловушку. Неужели ему не стыдно? Чем это Фрида его подкупила? Теперь он уже может сознаться. Неужели она могла ему понравиться, это тощее и желтобледное существо? Ах, вот оно что! Он на нее даже и не взглянул. Она только сказала ему, что она влюблена в Клам. Это, конечно, его поразило, и тут он окончательно влип. Ей-то пришлось отсюда убраться, таким в гостинице место не.